Глава 52. Ясмина. Мы с Эдгаром оба в приподнятом настроении. Как-никак, за плечами ответственное решение, мы отважились на покупку дома. Понятно, что оформление договора и прочая формальность еще впереди. Но самое главное — это наше внутреннее состояние. Мы снова семья. Мы снова строим совместные планы. Снова с улыбкой смотрим в будущее. На самом деле мне без разницы, где жить. Я вполне уютно чувствую себя в квартире. Но вот Чаров просто обожает комфорт и роскошь. Этого у него не отнять. Собственно, по этой причине он всегда и стремится к большему. Дерзает, пробует, рискует. Он четко заточен на получение результата. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он снова на плаву. Успех у него в крови. Выезжаем на автостраду, и я пошире открываю окно. Теплый ароматный воздух врывается в салон, и я делаю серию глубоких вдохов. «Обожаю лето! Летом сбываются все мечты!» Неожиданно в сумочке пиликает телефон, и я запускаю руку в карман. На экране СМС от Джанны. «Есть привет!» Надо поговорить. А задача на разглядываю два коротких предложения. Когда в моей мысли вторгается Чаров. Кто пишет? Выглядишь удивленной. Жанна. Я поворачиваю к нему лицо. Просит поговорить. Черт! Эдгар хмурится. Что еще она задумала? Не знаю. Но думаю, нас ждет что-то интересное. В смысле? Погоди, сейчас узнаем. Печатаю. Привет. Когда? И нажимаю отправить. Ответ приходит тут же. Сегодня в кафе Агафреда в 16:00. Сможешь? Да. Откладываю мобильник и снова смотрю на Черова. Сегодня в четыре часа встречаюсь с Жанной. Ты уверена? Видно, что Эдгару не по себе от этой перспективы. «Не переживай!» Ободряюще сжимаю его ладонь. «Она больше не сможет нам навредить!» Он кивает. Верит мне. Знает, что отныне мы заодно. Черов довозит меня до дома, и я, не поднимаясь в квартиру, пересаживаюсь в свою машину. «Может, мне стоит поехать с тобой?» спрашивает он, придерживая дверь. «Не нужно!» — мотаю головой. «Займись своими делами и не забивай голову ерундой!» Я правда не хочу, чтобы Эдгар встречался с Жаной, но вовсе не из-за ревности, нет. Я прекрасно знаю, что она не вызывает в нем никаких чувств. Дело в другом. Я боюсь, что в присутствии Черова Жанна не сможет раскрыться и сказать все то, что она намеревается сказать. «По крайней мере...» Именно об этом нашёптывает мне женская интуиция. «Как скажешь!» – вздыхает Эд, захлопывая дверь моей машины. «Хорошей дороги! Не гони!» До нужного адреса доезжаю довольно быстро. И захожу в кафе на 20 минут раньше назначенного времени. Но Жанна, как ни странно, уже ожидает меня за одним из столиков. Интересно, давно она тут сидит? Приближаюсь и ставлю сумочку на свободный стул. Меня не покидает ощущение дежавю, ведь мы уже встречались вот так, в роли соперниц. Не терпится узнать, чем она удивит на этот раз. Итак, начинаю я, проходясь по ней вопросительным взглядом. Я вся внимание. «Присядь», просит Дженна. «Я должна тебе кое-что сказать». Опускаюсь на стул. И сцепляю руки в замок. С каждой секунды все любопытнее и любопытнее. Ты была права, я не беременна. Она вскидывает на меня глаза. Мрачный триумф. Вот что я сейчас испытываю. Ведь знала же я, знала, что в этой истории что-то нечисто. Сразу же почуяла подвох. И, как выяснилось, не ошиблась. И зачем был весь этот спектакль? Осведомляюсь холодно. «Ради Эдгара», — отвечает просто, — «я хотела его заполучить». «Глупый метод», — качаю головой. «Тебе ведь уже не двадцать. Должна понимать, что со взрослыми мужчинами такие манипуляции не прокатывают». «Тебе легко судить», — Жанна горько усмехается. «Твои чувства всегда были взаимными». «Тут она права. Я понятия не имею, каково это» биться головой о стены чужого безразличия и не получать ничего. Мужчины, которых я выбирала, всегда выбирали меня. Поэтому да, мне трудно понять Жанну, ведь я никогда не была на ее месте. Но понять вовсе не означает простить. Потому что есть поступки, после которых даже самые близкие люди становятся никем. «Хорошо, что ты во всем призналась и не стала дальше раскручивать вереницу лжи. Спасибо!» Подытоживаю я. «На этом, так полагаю, все?» «Да», — кивает Жанна. «Все. Я передам Эдгару твою новость. Думаю, она обрадуется». Она силится улыбнуться. Но на деле получается лишь печальная гримаса. Я знаю, что ей тяжело. Да и мне, говоря по правде, не легче. Ведь прямо сейчас, в эту секунду, между нами ставится жирная трагичная точка. Дружбе официально конец. Она разбилась на звенящие осколки и обратилась в пыль. Финита ля комедия. Занавес опущен. Поднимаясь на ноги и, подхватив сумочку, неспешно устремляюсь прочь. Несмотря на горький осадок, в груди плещется облегчение. Никаких больше интриг и притворства. Никакого фарса. Никакой лжи. Мы с Эдгаром получили уникальный шанс начать свою жизнь заново. С чистого листа. И на этот раз мы непременно постараемся пронести свое счастье сквозь долгие-долгие годы. До старости. До смерти. До самого конца.